Кацто столкнулся с дождём ракет, потому что обнаружил там присутствие могущественной магии. Волшебники могут обнаружить использование магии, основываясь на реакциях на изменениях в явлении. Однако эта магия почти вообще не породила никакой реакции, но несмотря на это, Кацто чётко понимал, что мир претерпел очень сильные изменения. Не один использует не только пять чувств, чтобы читать смысл. Кацто использовал магию для манипулирования пространством, поэтому он был особенно чувствителен к изменениям в пространственном распределении. Распределение вещества – один из основных элементов базовой пространственной манипуляции, Кацто был способен использовать свои чувства и изменения в пространственном распределении, чтобы улавливать физические движения и изменения. Этими чувствами Кацто обнаружил, что массивный физический объект, хотя не больше зданий, но достаточно большой, чтобы быть гигантским по человеческим меркам, исчез в мгновение ока хац никогда не встречал такого изменения в явлении на таком масштабе и с таким уровнем стабильности. Вместо того, чтобы опасаться этого чувства, любопытство побудило его оставить поиск ещё не сбежавших людей и направиться к месту, где рассеялась материя. С таким массивным телом было трудно представить, что он также очень искусен высокоскоростной магии типа движения. Оставив Кирихару позади в исходном месте, он прыжком скользнул по небу и благодаря инерции прибыл к наружной стороне стены комнаты отдыха. Удачно или нет? Для Майами и Мари несомненно удачно. Что до самого Кадста, нельзя было узнать, не спросив его. Как только он прибыл, его тепло встретили управляемые ракеты. Ответил Кацта почти на чистом рефлексе. Мгновенно возвёл несколько физических барьеров, непроницаемых для частиц воздуха и выдерживающих температуру выше 20 тысяч градусов, ударные волны от взорвавшихся загадочным образом ракет даже не поцарапали внешние стены, прикрытые барьером Кадста. Он посмотрел в сторону, с которой пришли ударные волны, взорвавшие ракеты, и увидел армейского капитана, стоящего в автомобиле с открытой верхней частью, где было что-то похожее на ракетную пусковую установку. «Сверхзвуковая установка! Вы из 101?» — крикнул Кацта в сторону военного автомобиля, ехавшего в его сторону. Хотя это казалось немного странным, но он по-прежнему был учеником старшей школы, поэтому обратился к взрослым почтительным тоном. Автомобиль должно быть был оборудован механической системой слияния, поскольку беззвучно ехал вперёд, пока капитан не вышел с живописной улыбкой на лице и отдал честь Кацту. "JSDF, бригада 101, отдельный магический батальон, капитан Санада Сигеро. Как и ожидалось от главы семьи Дземонзи, вы знаете о нас. Пожалуйста, простите мою грубость." У Кацто дёрнулись брови. Такая простая реакция была образцом психической стойкости восемнадцатилетнего молодого человека. «Извините, я думаю, что обеим сторонам нужно многое обсудить». «Это я должен извиниться». «Тысяча извинений. Тогда, господин наследник семьи Дзюмонзи, пойдёмте внутрь». Сказал Санадо и направился в конференц-зал. Кац-то понятия не имел, что этому солдату нужно от него, но раз он знает о скрытом семейном положении семьи Дзюмонзи, то он не из тех, возле кого кац может расслабиться. Два человека пошли друг за другом в ближайший вход в конференц-зал. Фудзибаяси пришла не одна. За её фигурой, одётой в камуфляжную форму, на ней не было платья и фирменных туфель, но были длинные брюки и ботинки. Вошёл другой человек в расцвете сил, на котором была форма JSDF с нашивками майора. Майор подошёл к поражённому Татсу, который чепорно стоял и остановился, заложив руки за спину. «Особый лейтенант, ваша секретность временно отменена». Фудзибаяси обратилась к Татсу, став рядом с ним. Замешательство исчезло с его лица, он вытянулся и отдал честь человеку перед собой. На эту позу все, кроме Миюки, включая только что вошедшего Кацта, могли лишь открыть рот от потрясения. Солдат отсылитовал Тацию в ответ, увидев фигуру Кацта, и пошёл к ним. «Я майор Казама Харубозу из JDF. Прошу прощения, что не могу раскрыть свое подразделение», — представился Казама. Санада уже сообщил назначение их подразделения ранее, Поэтому Казама сказал это лишь потому, что знал, что могут услышать мою миэрика «Значит, вы должно быть тот майор Казама. Я представитель семьи Дзюмонзи на конференции главных кланов Дзюмонзи Кацта». Кацта также раскрыл имя, известное во всем мире волшебников. Казама отдал честь и пошел к месту, с которого было видно и Кацту, и Тацту. «Фудзибаяси, пожалуйста, объясни всем текущую обстановку». «Да, сэр. Сейчас наши силы, которые были расположены на Цути...» Встретили вражеских захватчиков. Кроме того, из Туруми и Фудзисавы также выдвинулись подразделения. Филиал Канта магической ассоциации также набирает добровольцев для оказания помощи в обороне. Благодарю. Тогда особый лейтенант. Коротко поблагодарив Фудзисаёси, Казама обратился к особому лейтенанту, повернувшись к Тацие. Мы только что получили приказы. Из-за необычных обстоятельств наше подразделение, которое первоначально направлялось на Цютию, также окажет помощь в обороне. «Под специальным назначением устава JSDF, ты также мобилизован». Майами и Мари открыли рты, но Казамо взглядом их утихомирил. «JSDF просит и требует, чтобы все здесь присутствующие не разглашали положение особого лейтенанта. Это совершенно секретная информация, которая касается национальной обороны. Поэтому, пожалуйста, помните». В сравнении с серьёзными словами и тоном, силы его взгляда было достаточно, чтобы заставить Майами, Мари и Канон отказаться от всякого сопротивления. «Особый лейтенант, мобильный костюм, который вы разработали, уже подготовлен в трейлере. Поспешите!» — сказал Санада. Татсо кивнул и ненадолго повернулся к друзьям. «Мои извинения, но всё как вы и слышали. Все, направляйтесь в убежище вместе с сэмпаями!» «Особый лейтенант, мой отряд и я предоставим защиту всем присутствующим!» Фудзи добавила своих несколько слов Татсо, когда тот склонил голову перед друзьями. Хотя их было немного... Татсуя был глубоко признателен за то, что она могла предоставить драгоценные активы его друзьям, и майору за то, что тот делал всё возможное, чтобы ему помочь. «Спасибо, лейтенант!» «Поняла. Сделаю всё возможное, особый лейтенант!» Отдав честь Фудзибайеси, Татсуя последовал за Казамой наружу. Перед сверстниками Татсуя хотя бы извинился, но старшеклассникам не сказал ничего. «Может быть, потому что могли читать настроение, или может просто из-за потрясения...» Но никто не обратился к Татсу, будь то сверстники или старшеклассники. Они сама, пожалуйста, подожди!» Тем не менее, его окликнула сестра, у нее на лице боролись мириады эмоций. Прочитав пытливый взгляд Тации, Казама кивнул и вышел первым, Миюки встала перед Тацией и протянула руки к его лицу. Она не хотела его останавливать, Миюки знала о его положении и обязанностях, точно так же, как и сам Татсу, она боялась больше всего именно стать у Татсу на пути. Но сейчас у Миюки была одна цель, у нее не было на это власти. Тем не менее, она решила нести всю ответственность своего выбора, она уже решила снять оковы брата. Тация прочитала эту решимость в глазах сестры. Тация встретила её взгляд, выражение лица у него было озадаченным, понимающим, благодарным, поскольку он кивнул, прежде чем упасть на одно колено перед Миюки. Так же, как и рыцарь кланяется своей принцессе. Миюки взяла обеими руками и подняла лицо брата, глаза которого были закрыты к себе. Миюки наклонилась и даровал лбу брата глубокий поцелуй. После того, как она убрала губы и руки, прижатые к его лицу, опустились, и Татсу ещё раз склонил голову, и тут же произошло изменение. Яростный поток фотонов, достаточный, чтобы обжечь глаза, вырвался из станции. Это были не фотоны, но псионы, окутанные физическим светом. Тацу открыл глаза и поднялся на ноги. Вокруг него текли поразительно активные псионы, завоеватель пришёл, бронированный штормами и владеющий молниями. Хотя яростный поток света отступил, вокруг него всё ещё спокойно кружились массивные псионы. Любой бы отошёл на один или два шага от Тации, но Миюки лишь благодушно улыбнулась, приподняла платье и упала в глубокий реверанс. «Желаю вам завоевать всё перед собой. Я ухожу». Таца оступил на улице Йокогамы, которые превратились в поле боя, и отправился на войну. У сестры в глазах было столько эмоций, когда она смотрела ему вслед.